Глава 16 Старая вешалка чуть не запрыгала от восторга, когда Ори назвал имя, но бодро отверг легенду об источнике сведений. Нет, парень. Сколько в самом правильном баре шека не просиди, такого не узнаешь, сказал он. Это информация для своих. Так что не заливай. У тебя есть контакт, которым ты не хочешь делиться. Кто же? Такой. Может, женщина? Офицерская шлюшка какая-нибудь. Уж не решил ли ты составить собственную сеть, а, Ори? Ладно. Дело твое. Не знаю, как у тебя получилось, но это чистый клад. Если, конечно, не липа. Так что не будем с этим спешить. Я тебе доверяю, парень, иначе не привел бы к нам. Так что, если ты бережешь свой контакт, думаю, у тебя есть причины. Правда, мне это не нравится. Если ты затеял какую-то игру... Если ты перешел на другую сторону, хотел сказать он. Или даже если причины основательные, но ты сам ошибаешься. Короче, если ты связался не с теми людьми и всех нас заложил, знай. «Я убью тебя своими руками!» Ори нисколько не испугался. Просто старая вешалка начал его ужасно раздражать. Он осторожно подошел к какту и взглянул ему в глаза. «За эту информацию я готов отвечать жизнью!» Сказал Ори, чувствуя, что говорит истинную правду. «Я сам убью мэра, оторву башку этому змеиному правительству!» «Но знаешь, Вешалка, скажи-ка мне одну вещь. Что, если бы я тебя разыгрывал? Если бы эта информация, которую я добыл для нас, ведь с ней мы можем, наконец, выполнить давно задуманное, если бы я и впрямь тебя подставил, то как бы ты потом меня убила а, Вешалка? Ты сам бы оказался трупом». Это была ошибка. Ори понял по глазам как-то. Но заставить себя пожалеть о сказанном не мог. Пытался, но не мог. Барон устрашал всех. Члены банды видели, что стрелять и драться он умеет, но не были уверены в его умении убеждать. Они с тревогой наставляли его до тех пор, пока солдат не взорвался и не послал их подальше, мол, ему должны доверять. Выбора не было. «Нам нужен человек!» который знает, как милиционеры говорят между собой, — сказал Торо. Механизм или магия шлема превращали его слова в рев. Ори смотрел на тело, маленькое по сравнению с голосом, но при этом совсем не смешное, жилистое и крепкое, как у танцора. Невыразительные круглые глаза, два фонаря, излучали свет. «Мы бандиты!» Продолжал Торо. С милицией разговаривать не умеем, они в миг нас раскусят. Нам нужен человек без преступного прошлого. Один из них, знающий казарменный жаргон. Короче, милиционер. Казармы милиции были разбросаны по всему городу. Иные были замаскированы, но каждый имел надежную защиту. Колдовство плюс множество оружия. Однако возле любой казармы был паб для милиционеров, и расположение этих кабачков знали все инакомыслящие. Бертольд Сулеон, человек, чье имя спиральный Джейкобс назвал Ори, а тот сообщил товарищам, был, если верить Джейкобсу, тем самым разочарованным гвардейцем, чья верность переродилась в алчность или нигилизм. Его участок находился в здании парламента, рядом с резиденцией мэра или даже прямо в ней. Значит, надо было искать в пабах возле надземки и милицейской башни, на окраине Барсучьей Топи, там, где сливались две реки. Барсучья Топь – рассадник волшебства. Старейший район старого города. В его северной части, на мощенных улицах, Было полно покосившихся деревянных пристроек с односкатными крышами, набитых магическим оборудованием. Там обитали корсисты, бионуманисты, физицисты, универсальные маги. Однако в южной части Топи колдовские эликсиры уже не спускали в канализацию, а в воздухе не пахло заклятиями. Исследователи и те, кто кормился вокруг них, не выдерживали соседства с вечно лязгающей надземкой. Зато отсюда открывался замечательный вид на здание парламента и остров Страк посредине реки. Сюда-то и приходили клепейские гвардейцы промочить горло. Этот район был сплошь промышленным. Серые безжизненные улицы. Здания из бетонных блоков и металлических балок, которые разваливались от старости и небрежения. Вздешние пабы — поверженный враг, барсук, компас и морковка — и зачастил барон в поисках Сулиона. Заголовки маяка и перебранки твердили о медленном, но верном триумфе ньюкро-бюзонских войск в проливе Огненная вода, о гибели тэшских шан-лодок и освобождении крепостных в тэшских землях. На нечетких гелиотипах крестьяне улыбались крабюзонским милиционерам. Офицеры помогали отстраивать разрушенный продовольственный магазин, а милицейский хирург лечил крестьянского ребенка. Сотрудники наковальни газеты «Союза» разыскали другого беглого офицера, такого же, как барон. Тот совсем иначе рассказывал о войне. «Что бы он ни говорил, что бы мы там ни творили», «Нам эту войну не выиграть», — сказал барон. «Ни за что», — Ори подумал. «Уж не в этом ли главная причина его недовольства?» «Барон напоминает мне о том, что я повидал», — сказал Улям, «О самых плохих вещах». Это было вечером на пелорусских полях в южной части города. Тихий уголок, населенный клерками и конторскими служащими, Местами напоминал зажиточную деревню с цветниками площадей, по случаю зимы лишенными растительности, с уютными фонтанами, приземистыми церквями и повсеместным культом Джабера. Сплошная идилия, а рядом оживленная Виньонская улица с ее обувным рынком и чайными притонами. Улиам и Ори рисковали, придя сюда. С ростом забастовок и преступности Жители пелорусских полей почувствовали себя словно в кольце блокады. Пока парламентарии договаривались с гильдиями, чьи требования становились все более согласованными, а в газетах Союза преобладал отнюдь невежливый тон, в пелорусских полях зрело беспокойство. Уважаемые граждане создали комитеты защиты приличий и по ночам патрулировали улицы. Перепуганные рекламщики и судейские клерки преследовали Ксениев и бедно одетых переделанных, не оказывавших сопротивления. Но были там и заведения вроде кафе Боланда. Дамы и господа, немного осторожности, говорил обычно Боланд нувистским поэтам-бунтарям, приходившим выпить кофе и посидеть подальше от чужих глаз, у занавешенных плющом окон. Ори и Улям сели за один столик. Улиам повернул свой стул так, чтобы смотреть на Ори. «Мне доводилось видеть людей, которые вот так врываются в комнату», — сказал Улиам. «Они сделали меня таким, какой я есть. Вот почему Тор не послал меня к Папури. Я на него работал. Давным-давно». Улиам показал на свою шею. «За что они тебя переделали? И почему так?» Подобный вопрос указывал на доверительное отношение. Улиам глазом не моргнул, услышав его, даже не вздрогнул. Он рассмеялся. «Ха -ха -ха. Ори, ты все равно не поверишь, мой мальчик. Ты был в те времена младенцем, а может и не родился. Сейчас уже всего не припомнить. Все прошло, и бельем поросло. Я был тогда вроде пастуха. Ха -ха -ха -ха». Он снова расхохотался. Повидал я разное. А каких зверей пас? С тех пор ничего не боюсь. Только знаешь, когда я увидел, как барон врывается в ту комнату, я не то чтобы испугался, просто вспомнил, что чувствуешь в таких случаях. Немного погодя, Улям спросил. Как ты думаешь, когда мы с этим покончим? Что будем делать с этим делом, с председателем? Ори потряс головой. «Мы все изменим. Раскачаем по полной». Возбуждение нарастало в нем, как всегда, стремительно. «Когда отрубленная голова покатится и упадет, народ проснется. И тогда нас ничто не остановит». «Мы изменим все. Изменим ход истории. Мы разбудим города, и они сами стряхнут свои оковы», — думал Ори. Когда они вышли на улицу и прошли несколько шагов, старательно держась подальше друг от друга, ибо пелорусские поля были не тем местом, где нормальный человек мог спокойно идти рядом с переделом. Где-то рядом, на соседней улице, раздался виск. Кричала какая-то женщина. Ее голос звенел над пустынной ночной Виньонской улицей. «Началось! Началась! Только что!» — кричала она, И Ори с Улиамом напряженно переглянулись, не зная, бежать ли ей на помощь. Но тут голос перешел в плач, и скоро стих, а они, повернув на север, никого не обнаружили. Во воротник двенадцатого актуария что-то заслонило холодное летнее солнце. Позже Ори не мог вспомнить, видел ли он все своими глазами, или так часто об этом слышал, что рассказ превратился в воспоминание. Он ехал в поезде, по сточной линии, над лачугами расплев, в сторону холма Водуа с его шикарными домами. Кто-то в вагоне завизжал. Ори не обратил внимания, но тут завопили остальные. Он поднял голову и посмотрел в окно. Надземная дорога была проложена по эстакаде. Поезда шли сквозь гущу толстеньких невысоких каминных труб и башен с из-за сырости штукатуркой. Они напоминали болотные деревья. Восток просматривался хорошо, предметы отбрасывали тени в обильном свете утреннего солнца, а на его диске чернело какое-то пятно. Крошечная фигурка в центре солнечного сияния, резко очерченный силуэт. Он принадлежал ни человеку, ни морскому гаду и не стремительной хищной птице, а словно всем им понемногу, то ли по очереди, то ли сразу. Двигался он невыносимо медленно, словно выплывал из солнца, шевеля всеми своими несовместимыми конечностями одновременно. В лицо Ори ударили химические выделения, стоявшие рядом женщины Хепри. Волна страха, и пока он протирал глаза, видение исчезло. Позже он узнал, что все люди в городе, где бы они ни были в тот миг, От Плетникового холма на севере до Барачного села семью милями южнее видели одно и то же. Тварь плыла прямо на них из центра солнца, постепенно увеличиваясь. Она приблизилась, затмив собой светила, так что город погрузился в серый полумрак. Неведомое существо то ли плясало, то ли плыло по небу. Поезд стал тормозить». До станции мертвяцкий присест, в следующей остановки он не дойдет. Должно быть, машинист тоже увидел солнце и в ужасе нажал на тормоза. Небо над Нью-Крабюзоном блестело, как на масляное, или как сгусток плазмы. Тварь, казалось, не знала, какой выбрать размер. Сначала сжалась до крошечной точки на солнце, Потом в один страшный миг разрослась так, что город рядом с ней показался игрушечным. И над всеми его улицами раскрылся огромный глаз с радужкой в недобрых чужеродных переливах, который заглянул в каждый дом, в душу каждого, кто поднял голову к небу, и люди завизжали от ужаса, а тварь исчезла. Ори услыхал свой крик, глаза болели, И он не сразу понял, что это от солнца, ведь он смотрел прямо на сияющий диск, который только что загораживала тварь. Весь день зеленые пятна плыли у него перед глазами. Так сильно их обожгло. В тот вечер в дымное излучение начались бунты. Разъяренные рабочие из фабрик побежали к кургану святого Джаббера громить за что-то милицейскую башню вероятно, за неумение защитить их от страшного всевидящего ока. Другие побежали на ручейную сторону, где было хиприйское гетто, желая наказать чужаков, как будто это они наслали видение. Члены Союза, бывшие в толпе, охрипли, доказывая рабочим их очевидную глупость, но не смогли остановить вооруженное меньшинство, жаждущее покарать Ксениев. Слухи распространялись быстро. И Ори узнавал о новых нападениях, когда те были еще в разгаре. Так, всего лишь через несколько минут после события, он узнал, что милицейскую башню окружает плотное кольцо защитников, что на готове стояли заградители, что против мятежников брошены эти медузоподобные твари. Ори испугался за Хепри из гетто. «Мы должны пойти туда», — сказал он. И пока он и его товарищи скрывали лица и прятали под одежду стволы, Ори заметил холодное недоумение на лице барона. Он понимал, барон идет на ручейную сторону не потому, что его волнует судьба тамошних хэпри, а потому что организация, в которую он вступил, приняла такое решение. «Тора нас найдет», — сказал Ори. Экспроприированный экипаж промчал их через эховую трясину. Нырнул под колоссальные ребра костяного города, вылетел на мост Данечи, миновал барсучью топь, а в небе повсюду торчали черные дирижабли, освещенные огнями гондол. На улице было полно милиции, особые команды со щитами, в зеркальных масках, с заговоренными дубинками и мушкетонами для разгона толпы. Енох хлестнул птероптиц. Мимо пронеслись окраины ворона, где люди толпами бегали от одной развороченной витрины к другой, таща мануфактуру, консервы и аптекарские снадобья. Несколькими улицами дальше, мрачным осколком, который тянули в семь разных сторон линии надземки, над крышами вздымался штырь, откуда правила милиция. А рядом, то пропадая из виду, то возникая вновь, маячил купол невероятного колосса, Вокзала потерянных снов. Экипаж рванул подарки южной, затем сточной линии. Вслед ему заливались милицейские свистки. Слепые идиоты. Думал Ори о людях, которые выплеснулись на улицу. Драться с Хэпри. Надо же такое придумать. Вот почему мы должны скорее вас разбудить. Он проверил оружие. Когда они прибыли, первая и самая страшная волна насилия уже схлынула, но в гетто все еще было неспокойно. Улицы, по которым они шли, были освещены кострами из горящего мусора. Сто лет назад на речной стороне строили люди и для людей, строили из барахла, как попало, и потому дома клонились друг к другу, как больные. Их укрепляли воском и бисусом, которые выделяли хиприйские домашние черви, колоссальные и веретенообразные, прирученные специально для строительства жилищ. Ори с друзьями шли между домов, едва различимых под слоем застывшей слюны, которая отливала жирным желтым блеском в свете факелов. На безымянной площади творился последний разбой. Милиционеров, разумеется, видно не было. Защита Хепри не входила в их повестку дня. 20 или 30 людей атаковали храм. Фигура грозной гнездовой матери, украшавшая некогда вход в здание, валялась на земле, разбитая в дребезги. Это была жалкая ремесленная поделка. Громадной мраморной женщине, украденной или купленной подешевке, спилили голову а на ее место прикрепили болтами сваренного из кусков проволоки жука-скоробея. Теперь от этого символа бедности и пламенной веры остались одни осколки. Нападающие выламывали дверь. Из окон второго этажа за ними наблюдали осажденные, чьи глаза насекомых не выдавали никаких эмоций. «Дикобразы», — сказал Ори. Почти все люди были одеты в боевую форму партии новых дикобразов. Темные деловые костюмы с закатанными брюками и шляпы-котелки на стальной подкладке, как было известно Ори. Вооружены они были бритвами и цепями. У некоторых были пистолеты. Дикобразы. Барон перешел в атаку. Первый же его выстрел пробил стальную подкладку в шляпе одного из нападающих, превратив ее в корону из фетра, крови и металла. Дикобразы замерли и уставились на него. «Господи, выберемся ли мы отсюда?» — подумал Ори, перемещаясь на указанное ему место. Там имелось ненадежное прикрытие, выступ стены. Сняв выстрелом одного противника, он присел на корточки за камнем по которому яростно застучали пули. Полминуты таранцы ощущали себя загнанными в угол, и это было страшно. Ори видел суровое лицо барона, видел, где укрылись Руби и Улиам. Лицо переделанного было искажено мукой. Руби шептала ему на ухо, командуя, куда стрелять. Некоторые из дикобразов разбежались, но самые отчаянные сбились в кучу, и те, у кого были пистолеты, прикрывали тех, у кого их не было. А потом, когда Ори готовился подстрелить надвигавшегося на него плотного дикобраза, чей костюм явно был ему тесен, раздался жуткий треск, и в воздухе между Ори и ошалевшим от неожиданности его противником что-то возникло. Поверхность предметов будто натянулась, Ткань мира выгнулась в двух близлежащих точках, искажая свет и звук. Дефект превратился в трещину, и через этот разрыв реальность выплюнула Торо. Прорыв тут же затянулся. Торо взревел. Присев и выставив вперед рога, он сделал прыжок в несколько футов. И ко всеобщему изумлению оказался прямо перед толстым дикобразом, чья полицейская дубинка разбилась о темные лучи, которые выходили из рогов Тора и непонятным образом поглощали свет. В следующий миг оба рога насквозь пронзили толстяка, который раскрыл рот, выблевал струйку крови и рухнул, словно туша соскользнувшая с крюка. Торо снова взревел и тем же странным бодливым движением Словно идя на поводу у источавших тьму рогов, подскочил к другому человеку и пронзил его, и во мраке ночи всем показалось, будто рога впитывают кровь. Ори был поражен. Пуля одного дикобраза пробила полупрозрачные покровы тьмы, выступила кровь, и Тора опустил голову, отшатнулся, но тут же выпрямился и боднул воздух отчего стрелок отлетел на несколько шагов и растянулся на земле. Но хотя Торо быстро вывел из строя троих, численное преимущество все равно было на стороне дикобразов, которых к тому же подогревала злость на предателей своей расы. Словно танцуя, они уворачивались от рогов. Иные, правда, делали это весьма неуклюже. Зато некоторые оказались превосходными кулачными бойцами и стрелками. «Не вызволить нам этих хепри», — подумал Ори. Послышался быстрый топот многих ног, и Ори отчаялся, решив, что это новый отряд уличных бойцов бежит на помощь товарищам. Но дикобразы уже отступали, а, увидев, кто идет, и вовсе обратились в бегство. Появились какты, мужчины и женщины, хепри, державшие жалометы. Коробка и два стремительно вылетающих провода с шипами на концах. Хриплоголосые, полягушачьи, подпрыгивающие водяные. Один лоргис с тремя ножами. Больше десятка представителей различных нечеловеческих рас явились сюда, проявив удивительную солидарность. Командовала ими полная женщина-какт. — Скобейс, Анна! — крикнула она, указывая на убегающих дикобразов. «Чеш! Силур!» Она ткнула в сторону храма, и пестрая ксенийская армия затопила площадь. Ори онемел. Дикобразы отстреливались, но бежали. «Кто вы, черт побери, такие?» — крикнул кто-то из тараанцев. «Всем встать молча!» — скомандовал своим Торо. «Оружие на землю! Отвечайте на вопрос!» Водяной и Лоргис прокричали что-то осажденным. Потом открыли двери. Перепуганные Хепри высыпали на улицу и кинулись по домам. Некоторые обнимали спасителей. Самцы Хепри, безмозглые жуки с двухфутовой длины, плотным клубком выкатились на улицу и тут же прыснули в разные стороны в поисках темноты и тепла. Ори задрожал. Только теперь он почувствовал холод. И услышал треск пожаров, которые горели повсюду так что казалось, будто вся речная сторона была окутана изменчивым покровом из мрачных огней. В их неверном свете он увидел детей, выходящих из храма вместе с матерями. У девочек головки скоробеи изгибались, шевеля всеми лапками. Это соответствовало возбужденным крикам человеческих детей. Две женщины Хэ принесли новорожденных. Их тела были в точности, как у человеческих младенцев только на коротких детских шейках, вместо голов сидели личинки, все в перетяжках. Ори опустил руку с пистолетом, но Хепри, одна из вновь пришедших, бежала прямо на него. Утыканные шипами провода ее жаломета оставляли спирали искр в темноте. «Подожди — Подожди! — крикнул ей Ори. — Аилса! — звук собственного имени, произнесенного женщиной кактом, остановил Хепри. «У него пистолет, пальцы вверх!» — сказал кто-то из водяных, на что получил ответ. «Ну и что? Должны же быть исключения!» «Исключения?» Они под защитой. И пальцы вверх показала Натора. В сумятице боя никто из Ксениев не заметил человека в шлеме. Увидев его, они ахнули, каждый на свой манер, и дружно шагнули к нему. «Бык!» Повторяли они, уважительно приветствуя его. «Бык!» Тора и пальцы вверх совещались так тихо, что Ори не улавливал ни слова, наблюдая вместо этого за лицом барона. Ни единый мускул не дрогнул на нем, пока глаза внимательно рассматривали каждого Ксения по очереди. Ори знал, что солдат просчитывает, как и в каком порядке стал бы их убирать, получил он такое задание. «Прочь! Прочь! Прочь!» — заторопился вдруг Торо. «Сегодня вы молодцы! Вы спасли жизнь многим!» В полуразрушенном храме не осталось ни одного хепри. «А теперь вам надо уходить! Увидимся на месте! Не мешкайте!» Ори вдруг понял, что Торо устал, тяжело дышит, дрожит и кровоточит. «Идите, возвращайтесь, обое поговорим позже. Речная сторона сегодня под защитой разношерстной армии. Вооруженных людей будут отстреливать на месте», — заключил тот. А потом убежище на худой стороне. Стены окрашивались лучами зари. Лежа бок о бок, они перевязывали друг другу раны. «Знаешь...» «Барону ведь наплевать», — сказал Ори. Он и старая вешалка тихо беседовали, заваривая успокаивающий чай. Я наблюдал за ними. Его не заботило, спасутся эти хэпри или умрут. Его не заботило, что до них доберутся дикобразы. Его вообще ничего не заботит. Он меня пугает. «Меня тоже, парень». «Почему Тора его не выгонит? Зачем ему барон?» Глядя на него поверх чайника, вешалка бросил туда горсть изюму и добавил меда. Затем, парень, что он ненавидит председателя больше, чем мы с тобой, и сделает все, чтобы его свалить. Кстати говоря, привел то его ты и правильно сделал, мы тут за ним присмотрим. Ори промолчал. — Я знаю, что делаю, — продолжил старая вешалка. «Мы будем за ним следить». Ори ничего не ответил. Пожары в шумных холмах, в эховой трясине, на темной стороне. Мятежи на ручейной стороне и в собачьем болоте. Погромы в гетто, бессмысленное покушение на оранжерею. Пороховая граната вылетела из окна поезда южной линии и выбила пару стекол. Союз вывесил на улицах плакаты с осуждением беспорядков. Что произошло у башни на кургане Джабера? Три атаки. Сначала милиция бросилась на утек и укрылась в подвале. Потом отбилась, как всегда. В пряной долине появилась какая-то подозрительная магия. В барачном селе, в Хнуме и в ближних стоках кто-то нападал на комитеты самообороны, созданные в припадке страха респектабельными гражданами. По слухам, это было дело рук толпы переделанных. «Что за дьявольская ночь? О, боги!» Все летело в тартарары. «А все из-за той штуки на солнце?» «Да нет, не в ней одно дело. Просто страх достиг критического предела, а появление зловещего призрака выпустило его на свободу дало выход ужасу и ярости. «Защищайте нас!» — вопили люди, круша те самые механизмы, которые призваны были это делать. «Просто она стала последней каплей», — сказал Ори. «Но что во имя Джабера и его гребаных святых это было такое?» «Я знаю». Когда барон открывал рот, его товарищи замолкали. «Я знаю, что это было». По крайней мере, у меня свое мнение на этот счет, и оно совпадает с мнением милиции и мэра. Это был шпион. Или, как они говорят, удаленный наблюдатель. Тэшская камера слежения. Ее прислали посмотреть, что мы тут делаем, какие у нас планы. Все так и разинули рты. Я же вам говорю, продолжил барон. Войну мы не выигрываем. Эта штука не очень мощная. Она ведь нас не тронула, так? «Война еще не окончена, но они уже за нами следят. Мало нам обыкновенных шпионов, которые наверняка тут есть, так они еще показывают нам. Смотрите, мол, мы вас видим. У теша много всяких странных штук. Их наука, не наша наука. Пока что они прислали этот глаз. Дальше больше. На другом конце света, за изгибами береговой линии, где физика, магия и география — повиновались иным законам, где скалы были из газа, где селения строились на костях исследователей, где купцы и первопроходцы погибали от свирепого правосудия западных рахаги, где существовали города, государства и целые монархии, устройство которых было неведомо крабюзонцам, шла война. Милиционеры гибли за притязания Нью-Крабюзона, За новые территории и рынки сбыта, за идеи, как говорят, за что-то непонятное. А в ответ на пули, пороховые бомбы, магию огнеметных псов и элементалистов нью крабюзона Тэш, город ползущей жидкости, послал своего шпиона изучить врага. «Но как? Заговорил Ори. нью он же сильнее всех? Или нет? Тебе еще не надоело? осклабился енох. Голос его звучал устало. нью Бюзон величайший город, государство, мира и так далее. Дерьмо на палочке!» «Нет, не дерьмо», — сказал барон, и они снова умолкли. «Он прав. Нью-Крабюзон действительно самое мощное государство Баслага, но не всегда сильнейший побеждает, особенно если он считает, что раз сильнее его никого нет», То ему и драться не надо. Нас побеждают, и правительство об этом знает. Им это не нравится, они хотят обратить поражение в победу, но вот какая штука. С войной надо кончать, и наверху это понимают. Вот почему они торгуются за мир. Солнце поднималось все выше, его лучи проникали в окна склада под все более острым углом, одного за другим выхватывая сидевших на полу, запутываясь в их волосах играя бликами на коже старой вешалки. Впервые за последние несколько часов Ори согрелся. Они что, сдаться хотят? Конечно, сдаваться никто не собирался, по крайней мере, на словах. В речах власть придержащих, в Нью-Крабюзонских учебниках истории, в передовицах лояльных правительству газет о поражении не будет ни слова. Речь будет идти лишь об историческом компромиссе, о тончайших оттенках предельно отточенной стратегии. Но даже соратники мэра по партии «Жирного солнца» и коллеги по правительству городского единства будут разочарованы. Ведь они, как и все остальные, будут знать, что это за компромисс. Что Ньюк потерпел поражение, как бы ни называл это мэр. «Они уже нащупывают контакты», — продолжал барон. «Но пока не знают даже, как говорить с Тэшем». Уже много лет с нашей миссией там нет связи. Атэшских шпионов в Нью-Крабюзоне наверняка до хрена и больше. Только непонятно, кто они и где их искать. В здании посольства всегда пусто. они по-другому дела делают. Поэтому правительство уже испробовало магию, посыльные суда, дирижабли, и на этом не остановится. Почтовых голубей пошлют, если надо будет. Настолько они хотят переговоров. И никто не должен знать о том, что происходит, пока в один прекрасный день нам не скажут. Хорошая новость, ребята. Мэр принес мир. А тем временем наши бедолаги будут драться и умирать на суше и на море. Под чужим небом. Ори почувствовал, как у него кружится голова. А ты откуда знаешь? Спросил старая вешалка. Он слушал стоя, сомкнув ноги и сложив руки на груди. «Откуда ты знаешь, что они задумали, барон?» Тот улыбнулся. Ори опустил глаза, надеясь, что никогда больше не увидит этой улыбки. «От того, с кем я сейчас выпиваю, вешалка, ты сам знаешь. Я столько пива высосал в этой чертовой барсучей топе, что уж теперь-то знаю. Не зря же я торчу там со своим новым лучшим другом, Бертольдом Сулеоном.